Глава 7 Чайка, она же не ангел, и она же Ярослава, почувствовав вторжение третьего, резко поворачивает голову, после чего боковатый взгляд блондина отклеивается от моего лица и перемещается на неё. «Ты чего тут?» — с фальшивой непринуждённостью произносит она. «С фальшивой, потому что её голос натянут. Тоже за коктейлем подошёл?» «Коктейли за стол официанты приносят». Говорит парень, глядя на неё то ли с упрёком, то ли с обвинением. «Ты же вроде в туалет собиралась. Мне приходится в срочном порядке переосмысливать ситуацию. То есть я ошибся в наблюдениях, этот тип всё-таки её парень. Ну не ангел. На черта так людей подставлять. Полезла к незнакомцу с требованием купить ей коктейль, хотя пришла сюда не одна. Но я, конечно, сам дебил. Ещё в день нашей первой встречи было понятно, что её нужно стороной обходить. «Друг», — начинаю я, поднимая руку в миротворческом жесте. Мы друг друга не совсем поняли, скорее всего. «Слушай, Рома», — раздраженно перебивает меня Яся, — «не упомню, чтобы тебя назначили моим опекуном. Давай-ка я сама буду решать, когда мне ходить писать, и когда разговаривать со своими друзьями. Это у них игра какая-то. С каких пор мы с ней стали друзьями? Или она решила с моей помощью его ревновать заставить?» В мыслях я медленно смыкаю руки на ее тонкой шее и силой сдавливаю. Надо же так по-тупому вляпаться. У парня сейчас челюсть от злости треснет, а разгребаться, само собой, придется мне. Если он, конечно, не проявит чудеса выдержки и не предложит своей бедовой половинке обсудить сложившуюся ситуацию наедине, что маловероятно. Он не трезв и обижен. Вариант с тем, что он схватит ее за руку и поволочет разбираться, тоже не слишком утешителен». Наблюдать за насилием со стороны я не могу, а значит, так или иначе, потребуется вмешаться. А оправдываться, мол, твоя девушка сама ко мне приклеилась и никакие мы с ней не друзья, будет не по-мужски. Никто, в конце концов, не мешал мне послать её подальше с наглой просьбой о коктейле. Короче, ситуация дерьмовая, откуда ни посмотри. И парень, как назло, кабан здоровый. Такой с кулаками точно полезнее побоится, чтобы уязвлённое ЧСД подлечить и заодно впечатлить свою легкомысленную девушку. «Пошли за стол!» — нетерпеливо требует блондин, кивая себе за плечо. «Закажу тебе новый. Что ты там пьёшь? Мохито». Я почти готов пообладировать его выдержке, но уже в следующую секунду неугомонно Ярослава всё портит. «Я хочу стоять здесь, значит, здесь и останусь. Зале других девушек. Их угости». «Не успеваю я обдумать», Говорит ли услышанное в пользу того, что у этих двоих всё-таки нет отношений? Как происходит то, чего я так опасался? Блондин довольно-таки грубо хватает её запястья. На моё присутствие ему явно плевать, что обидно. Совсем не рассматривает вариант, что я не стану за этим молча наблюдать. «Эй, придур!» — возмущённо верещит Яся, смешно шлёпая его по руке. «Совсем не ух потерял?» Думать особо некогда. Выпустив стакан... Я бью внутренней стороной ладони ему в плечо. Не так сильно, чтобы открыто знаменовать этим жестом драку, но достаточно резко, чтобы он перестал тащить девчонку за собой. Срабатывает. Блондин, выпустив руку Ясе, отшатывается и несколько секунд непонимающе глазеет перед собой. Я обречённо морщусь. Сильно я толкнул его или не очень, но становится ясно, что драки не избежать. «Придурок! Ещё один синяк будет!» Жалобно ноет Ярослава. Ее шипение перебивает более грозное. «Ты на кого полез знаешь? Убью на хрен Здоровенный кулак не вонзается мне в висок лишь потому, что я машинально дергаюсь влево. Давние тренировки по боксу сейчас приходятся кстати, в критической ситуации вытаскивая наружу забытые рефлексы. Жаль только, что занимался я всего год, и вряд ли получится приспокойно уложить на пол блондина и каждого, кто прибежит ему на помощь. От неудавшейся попытки проломить мне череп Парень с грохотом влетает в барную стойку, заставляя всех, кто находится рядом, расступиться. По-хорошему, нужно не ждать и, воспользовавшись его дезориентацией, ударить первым. Лучше всего локтем в позвоночник. Проблема в том, что я не хочу с ним драться. От потасовок вроде этой меня в принципе воротит. По пьяни, без видимой на то причины. «Лёх, ну где там охранники ваши?» Истерично выкрикивает Ярослава, переводя перепуганный взгляд с меня на блондина. Готовящегося снова броситься в атаку. «Друг, хорош!» Медленно, почти по слогам, выговариваю я, поднимая вверх ладони. «Серьёзно, пошли лучше на улицу, перекорим и всё проясним». Скулу обжигает острая боль, от которой звенит в ушах. Во рту растекается солоноватый вкус крови. «Блядь! Сука!» Так и знал, что пацифизм с бухими не работает. Всё-таки нужно было дать ему локтём в позвоночник. «Блин, да увидите этого придурка!» Продолжает громко верещать Яся, пока я пытаюсь вернуть себе зрение. «Он меня силой за стол хотел посадить, еще и на людей бросается!» Когда картина перед глазами постепенно проясняется, я вижу, как два здоровенных security отводят блондина в сторону и довольно деликатно что-то ему втолковывают. Видимо, вопрос, знаю ли я, на кого полез, был не праздным В любом приличном питерском заведении за драку вышвырнули бы, не церемонясь, причем обоих а воспитательные беседы оставили бы полиции. «Блин, дурик!» Горящие щеки касается прохладная рука и осторожно поглаживает. «Больно, да? Капец этот придурок лютый! Вообразил себе, что я его девушка, а я его первый раз вижу». «А, ну то есть она не его девушка». Тогда он действительно лютый. Лютый отморозок. Какие вообще могут быть претензии к ней и её несостоявшимся походам в туалет? «Нормально». Я машинально снимаю её ладонь со своего лица. «Теперь ты моя должница, в курсе?» «Челюсть вроде цела, но синяк точно появится». Взгляд Ярославы, секунду назад пылавший сочувствием и сожалением, моментально леденеет. «Трахаться с тобой не планируй и не мечтай». «Ну что ты за дура такая?» Устала роняю я, наплевав на своё джентльменское отношение к женщинам. «Сигарету зажигалкой для меня раздобудь, и будем в расчёте».